16, 4. Аушвиц В Эмилии, по соседству с городом Карпи, неподалеку от моего дома, находится концлагерь Фасолли. Оттуда в конце Второй мировой войны уходили поезда в Освенцим. Оттуда, среди прочих, вывезли и Примо Леви. Примо Леви — итальянский писатель, эссеист и переводчик узника Освенцима. Благодаря его книгам в общественное сознание была введена проблема Холокоста. Несколько лет подряд фонд «Фассолли» организовывал так называемые «поезда памяти». Состав, сформированный в Карпи, отправлялся в Краков. Оттуда пассажиров доставляли на автобусах в лагерь Аушвиц-Биркинау. Поезд перевозил 700 человек, 600 студентов и сотни людей постарше. В течение семи лет я тоже получал от них приглашение и просьбу написать что-нибудь по этому поводу, чтобы прочитать в Кракове в первый вечер по приезде. Для первой поездки я написал речь, которую назвал «с точностью да наоборот», сделав экскурс в историю, а поскольку я не специалист в этом вопросе, не историк, пришлось обратиться к документам, и среди прочих изученных мною материалов Я отметил эпизод, занимавший умы многих людей. Телефонный разговор Сталина и Пастернака. Показательный пример отношений между интеллигенцией и властью, по мнению Леонардо Шаши. Леонардо Шаши. Итальянский писатель и общественный деятель, автор остросюжетных романов о сицилийской мафии. 16.5. ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР Этот телефонный разговор, состоявшийся в 1933 году, касался другого русского поэта Осипа Мандельштама, который в ноябре 1933 года написал антисталинское стихотворение, звучавшее так. «Мы живем под собою, ничуя страны, Наши речи за 10 шагов не слышны, А где хватит на пол разговорца, Там припомнят кремлевского горца, его толстые пальцы, как черви жирные, и слова, как пудовые гири верны, тараканьи смеются усища и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей, кто свистит, кто меучит, кто хнычит, он один лишь бабачит и тычит. Как подкову кует за указом указ, Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина, И широкая грудь осетина. У автора неточность. Сталин звонил Пастернаку в июне 1934 года. Стихотворение не было опубликовано. Не думаю, что в 1933 году в Советском Союзе в печати могло появиться стихотворение, направленное против Сталина. Это было исключено. Но Мандельштам обошел, казалось, всех своих знакомых и всем его прочитал. Эмма Герштейн пишет, что никто из близких Мандельштама не сомневался, что если бы Сталин, этот осетин и кремлевский горец, узнал о существовании стихотворения, он расстрелял бы поэта. Когда позднее Мандельштама арестовали, и стало известно, что он приговорен к высылке в Воронеж, Большой город на юго-западе России, недалеко от границы с Украиной. Все это восприняли фактически как помилование. Через несколько дней после его ареста Борису Пастернаку звонит Сталин. Пастернак подходит к телефону и сперва принимает это за шутку. Но в трубке он действительно слышит Сталина, который сообщает, что они, по-видимому, правительство, пересматривают дело Мандельштама и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек, почему Пастернак не обратился в писательские организации или к нему и не хлопотал о Мандельштаме. «Если бы я был поэтом, и мой друг-поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь». Пастернак смутился, и это было понятно. Он не знал, что ответить. А затем прибавил что-то по поводу слова «друг»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 Я думал, что вы великий поэт, а вы великий мистификатор. И Сталин повесил трубку. Изучая материалы об этом телефонном звонке, я, разумеется, не нашел ни его расшифровки, ни самой записи. Если она и существует, то не в свободном доступе. Я сделал выборку из многочисленных циркулировавших версий этого разговора который отыскал у разных мемуаристов, чьи воспоминания издавались в последние 60 лет. Эти версии расходятся в отдельных деталях, но все они изложены людьми, которые слышали рассказ о телефонном звонке от самого Пастернака, и все сходятся в том, что Пастернак был очень недоволен собой и своими ответами, а больше всего — фразой о желании поговорить о жизни и смерти, с которой он позднее связал тот факт, что впал у Сталина в немилость. Еще несколькими месяцами ранее Сталин, казалось, считал Пастернака главным советским поэтом, да и сам Пастернак, по-видимому, тоже высоко ценил Сталина, если вспомнить, что несколькими месяцами ранее под коллективным письмом «Вождю», опубликованным в литературной газете, появились слова поэта «Накануне глубоко и упорно думал о Сталине, как о художнике. Впервые». Многие вспоминали, что Пастернак плакал, рассказывая об этом телефонном разговоре. Он был очень сентиментальным.